Об образе выздоровления и омоложении. Давайте обсудим упражнение по омоложению и поясним, зачем нужно искусственно создать образ выздоровления и молодости. Мы подошли к одной из основных тем методики и ее секретов. Это фундамент ее, основа основ. Когда мы начнем упражнение шестого и седьмого занятий, они все будут пронизаны чувством приближающейся молодости, ростками восстанавливающейся молодости. Но если мы чувствуем себя угнетенными, истерзанными от недомоганий, откуда нам взять приподнятое настроение? Давайте создадим его сами. Но раз тело не дает этого состояния счастья, наверное, трудно создавать и играть роль счастливого и здорового человека. Вы так решили? Нет. Вы ошибаетесь, это очень просто. Вы можете возразить, я такой же тяжело больной, такой несчастный, мне не до этого. Вместо того, чтобы рассказать мне о чудо-лекарстве и вылечить меня, вы мне говорите какую-то чушь. Вот именно это главное из ошибок, которую допускают многие больные. Жизнерадостность, жизнерадостность и еще раз только жизнерадостность – Вытаскивает нас из недугов и несчастий. Исследования американских ученых показали, что примерно 30% тяжелых раковых больных выздоравливают, когда стали изучать психологию этих людей, пришли к интересным выводам: те больные, которые погибли, тоже старались вырваться из когтей, болезни со всем упорством, и, можно сказать, со злобой, но потерпели поражение. В чем же дело? Они ведь пытались выжить принимая все возможные средства, не сидели сложа руки. Злой рок. Оказалось, что больных победителей связывает одно прекрасное качество – жизнерадостность. Они не ждали, когда придет смерть, а тоже боролись за выживание, но не со злобленным упорством. Они просто хотели получить от жизни радость, пусть мало, только ту, что осталось, и получали ее. Они радовались каждой минуте, которую жили, радовались, что вообще живут, что судьба подарила им еще один шанс радоваться. И получается, что те, которые хотели жить, но боролись за выздоровление, погибали, а те, кто были довольны сиюминутной радостью, принимали с благодарностью каждую прожитую секунду как подарок, выживали. Смерть отступала, испугавшись близко глаз, радостного смеха. Мы с ними полностью согласны, в нашей практике встречалось только людей с сильнейшими волевыми качествами, но, увы, у них поражение шло за поражением. Нам кажется, что ненавистью и злобой можно многого добиться, но ни в коем случае здоровья. Здоровье не подчиняется им, здесь тупик и наказание». Не зря говорили великие восточные мудрецы, прежде чем лечить человека. Узнай, не Бог ли его наказал за его поступки. Если ты считаешь, что он не прав, попытайся исправить его дела. О Божье создание! Итак, нам нужно вызвать состояние счастья. Вспомним, когда нам очень хорошо, какая у нас мимика, какая осанка. Вспоминайте, как мы ходим, не шагаем, а летим на кончиках пальцев. Глаза блестят, излучают счастье, заражают других. Вспоминайте. А теперь подумаем, значит внутреннее состояние радости подействовало на материю, то есть на мышцы, на обмен веществ, и человек как бы помолодел. Давайте поэкспериментируем. Перед зеркалом примите облик счастливого человека, улыбнитесь, приподнимите брови, не забудьте выправить осанку, дышите как счастливый человек и постойте в этой позе минут пять. Вы станете удивляться, откуда появилось хорошее настроение и, главное, без причины. Потом создайте осанку и мимику гнева, изобразите это и вы почувствуете, как всплывают в памяти случаи, которые вы давно уже забыли, и не поймете сами, откуда взялась эта злость, ненависть, покрывающая ваше сознание. Другими словами, наша внешность отражает внутреннее состояние. Точно так же можно, воздействуя на мышцы мимики, создать обратный процесс – Так мы можем воссоздать любое эмоциональное состояние, которое нам нужно, своим умением изготовить его искусственно. Запомните, всякое упражнение без искусственно созданного образа выздоровления бесполезно. Все упражнения создают силу для восстановления и развития, а воображение, образ – это русло для этих сил. Что ими движет? Это сильнейшее желание, стремление. Вот именно тогда и пойдет движение во всем организме в ту сторону, куда мы хотим и мечтаем попасть. Давайте будем играть роль здорового, счастливого человека. И через некоторое время она превратится в вашу сущность. Постарайтесь себя внутренне ощущать таким, каким хочется быть в действительности. И что? Тело подстраивается меняется на глазах, давайте действовать, это так легко выполнить, стоит только очень захотеть. Каждое утро готовьтесь на целый день, расправьте плечи, улыбнитесь, вызовите состояние радости, хотя для этого нет никакого повода. Одна минута существования на этой грешной земле разве не радость? Не забудьте. Каждое упражнение надо выполнять в состоянии созданной вами радости от приближающейся молодости, которую вы сами со всей силой, умением творите, как скульптор. На этом пути мы с вами.